«Ну, что у нас?» Даллас опять был строгим и подтянутым. «Мамочка, если все в норме, давай отчет с полсотни». Экран вспыхнул. «Хорошо, Кэп, начинаю». «Когда и у кого она успела нахвататься этой фамильярности?» Подумал Даллас. «Сейчас стартуем». Появилась на экране, после чего застолпились цифры десятых и сотых секунды. Девять. «Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль!» «Ненавижу эти старты!» — процедил Паркер сквозь зубы. Шесть сегментированных захватов отошли в проем переходной консоли. «Наш гроб на полпути в зловеще пошутил Кейн. «Ребята!» «Можете расслабиться, мы будем лететь еще двадцать четыре минуты!» Облегченно вздохнула Рипли. «Кейн, старина!» Паркер вытер ладонью лоб. «Еще пара таких шуточек, твою мать! И по возвращении на корабль я тебе настоящий гроб устрою, понял?» «Я нем как рыба!» Огрызнулся и Кейн и прикрыл рот ладонью.